Ступени и степени Возрастание в молитве, ее совершенствование прямо связано с духовной зрелостью человека. Молитва отражает состояние его духа, и каждому периоду духовной жизни соответствуют определенные виды молитвенных состояний. Тесная сопряженность качества молитвы с внутренней жизнью закономерна поэтому и несостоятельна претензия на овладение молитвой, свойственной более зрелому, чем имеем, возрасту души. Игнорирующие этот закон допускают ошибку, исходят с пути, ввергаются в падение. Ведь если и дерзнет на это кто-нибудь, то цели не достигнет, а только помрачит свое умственное зрение» и добьется лишь того, что у него отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 12. Невозможно говорить о молитве, не учитывая ее уровень. Но вместе с тем разделение молитвы на виды и степени весьма и весьма условно. На деле вряд ли можно заметить между ними четкую границу. Скорее, это будет постепенный, почти незаметный переход. При устном молитвословии у человека могут время от времени появляться признаки умной молитвы, а с опытом начнут посещать состояние молитвы сердечной. Это естественный процесс. В одних более действует умная молитва, в других — сердечная, в зависимости от духовной одаренности. Иногда же в одном и том же подвижнике действует то та, то другая молитва. В течение деятельного периода молитва в своем развитии может последовательно пройти три степени. Соответственно, ее обычно именуют словесной, умной и умно-сердечной, или просто сердечной. Конечно, продвижение происходит только в том случае, если человек совершенствуется, возрастает в подвиге. При замирании духовной жизни остановится и качественный рост молитвы. Тот, кто не родеет о душе, не прилагает усилий к развитию молитвенных способностей, навсегда остается на уровне словесного молитвословия. Все три вида молитвы этого периода являются деятельными, то есть совершаемыми при усилиях самого молящегося, в отличие от молитвы благодатной, которая творится силой Божией. Так деятельная или делательная или трудовая умно-сердечная молитва, при которой ум сосредоточен в верхней части сердца, хотя и совершается, конечно, не без помощи, благодати, но непременно требует постоянного напряженного усилия со стороны подвязающегося, без чего ум не способен удержаться в молитвенном внимании. «Ведай, что хотя и своими усилиями творимая и достигаемая молитва, есть молитва Богу приятная, но настоящая молитва, та, которая вселяется в сердце и делается неотходную, есть дар Божий, дело Божией благодати, которым венчается деятельный подвиг». Дар благодатной самодвижной молитвы, которого удостаиваются некоторые подвижники, обретается стяжавшими начальное бесстрастие при переходе ко второму созерцательному периоду духовной жизни. Непрестанно молиться относится к мере бесстрастия. Выражение «молитва непрестанная» обычно употребляется беспорядочно, а самому понятию не дается ясного определения. Между тем есть два рода непрестанной молитвы, и необходимо различать, которые из них подразумевают. Ведь апостольская заповедь «непрестанно молитесь» первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 17 может исполняться как на деятельном, так и на благодатном уровне. Часто под непрестанным молением имеют в виду именно деятельную молитву, словесную или умную, которую, следуя заповеди, стараются исполнять с максимальным постоянством, насколько позволяют человеческие силы, за работой, за едой, на ходу и так далее, следуя отеческому наказу, Напоминать Бога следует чаще, нежели дышать. Непрестанность здесь лишь образное выражение, так как эта молитва по временам неизбежно прерывается. Такое молитвенное усилие, собственно, и надо бы именовать «непрестанной деятельной молитвой», отличая его от благодатного непрестанного моления, которое справедливо называют молитвой «самодвижной» творимой силой Духа Святаго, без усилий со стороны человека. Такая молитва действительно совершается непрерывно в буквальном смысле слова. Лучше было бы строже различать эти термины и аккуратнее применять их во избежание путаницы. Встречается иногда неверное толкование непрестанной молитвы, которую пытаются объяснить как состояние осознания Божьего всеприсутствия и всемогущества. Достаточно якобы пребывать в таком осознании, чтобы исполнить заповедь о непрестанном молении. Однако это совсем не то же, что святоотеческое понятие богообщения или чувство «хождения пред Богом». Нюанс, отличающий эти выражения, может показаться незначительным. На деле же различие не меньшее, чем между рассудком и сердцем, между мифом и реальностью. Указанное состояние сродни рассудочной вере. Это интеллектуальное построение, не имеющее ничего общего с реальным действием энергии благодати, дающей живое чувство Бога, его присутствие и общение с ним. А это достигается не размышлением, но стяжанием благодати в молитвенном подвиге. Начало дискуссии на эту тему восходит ко временам Варлаама, пытавшегося в антиесихасских спорах утверждать, что непрестанно молиться значит «сознавать невозможность что-либо делать, думать и совершать без Божией воли». Еретик настаивал, что находящийся в этом состоянии и есть непрестанно молящийся. «Но если такова непрестанная молитва», — возражал ему святитель Григорий Палама, «то философ может не поднимать головы от эллинских книг и непрестанно молиться». Что можно сказать такому никогда не молящемуся философу? «То, что евангельское учение говорит не о состоянии, а призывает к настойчивому неослабному деланию». «Просите пиять во всякое время духом, не унывая день и ночь». Евангелие от Луки, глава 11, стих 13, глава 18, стихи 1 и 7, послание к Ефесянам, глава 6, стих 18. «И нуждаемся мы в этом непрестанном молении не для того, чтобы убедить Бога, ведь он подает утешение по своей воле и не для того, чтобы привлечь его, ведь он везде, а для того, чтобы своим зовом самих себя возвести и обратить к нему. Мы взываем к нему непрестанно для того, чтобы самим непрестанно быть с ним. А тому варлаамову состоянию не чужд и дьявол, хотя он никогда не молится. Ведь он прекрасно знал, что бессилен даже во свиней войти, если Господь не позволит. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 32-33. и Что не может ни к Петру приступить, ни совершить что против Иова. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31-32. и Книга Иова, глава 1, стих 12. То, о чем говорит Варлаам, это лишь уверенность, что Господь есть Бог всего. Но если ты веруешь, что Бог един, то, как сказано, и бесы веруют и трепещут. Послание Иакова, глава 2, стих 19. Одного этого мало. Всякий должен осознавать невозможность что-либо сделать без него, но верные, знающие единого и истинного Бога помимо того еще и действуют. Сводя свой ум вовнутрь, они стараются по мере сил не отступать от памяти Божией и по Василию Великому носить в душе мысль о Боге, как нестираемую печать. Так во всю меру сил своих творят они непрестанную деятельную молитву, доколе не получат дара молитвы благодатной. К этому обязывает Новозаветная заповедь молиться во всякое время, прилагая непрерывные усилия, старайтесь о чем самом со всяким постоянством. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 18. Дар самодвижной молитвы дается Богом по его собственному усмотрению. Наша же обязанность стремиться к деятельной непрестанности. К самодвижной молитве ведут все труды безмолвствующих подвижников, а ее обретение дают знать, что достигнуто уже совершенство в житии. Это происходит, когда сподобится человек непрестанного пребывания в молитве, ибо если достиг он всего, взошел на высоту всех добродетелей и соделался уже обителью Святаго Духа. А если кто не приял, несомненно, сей благодати Утешителя, то не может свободно совершать пребывание в всей молитве. Потому что, как сказано, когда вселится в кого из людей Дух, тогда не прекратит Он молитвы, ибо сам Дух молится всегда. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Тогда и в сонном, и в бодрственном состоянии человека молитва не пресекается в душе его, но если ли, пьет ли, спит ли, делает ли что, даже и в глубоком сне, без труда издаются сердцем его благоуханные испарения молитвы. Тогда молитва не отлучается от него, но всякий час, хотя и не обнаруживается в нем внешне, однако в то же время совершает в нем службу Божию в тайне. Истинная молитва и должна быть только непрестанной. Молитва есть жизнь, это дыхание нашего духа, а чтобы не умереть, нельзя прекращать дыхание. Поэтому, пока ты молишься, ты жив. Когда ты забываешь о молитве, то душа твоя превращается в труп, наполненный червями. Но по-настоящему непрестанной может быть только та молитва, что движима в сердце божественной благодатью, совершаемая самим Духом. Это и разумеет апостол Павел, говоря, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Каждый, конечно, может назвать Иисуса Господом. Но только Дух Святой может непрерывно дышать молитвой в человеческом сердце. Такая молитва есть достояние совершенных. Это именуется «предстоянием пред Богом», когда молящийся, весь сосредоточившись внутри сердца, мысленно созерцает Бога присущим себе и в себе соответственными тому чувствами. Подобное состояние приходит, когда углубится кто в обычной молитве словом, умом и сердцем. Кто долго и как должно молиться, у того такие состояния чаще и чаще будут повторяться, и в конце концов это состояние может стать постоянным, и тогда оно называется «хождением пред Богом» и есть непрестанная молитва. В таком состоянии пребывал святой Давид, свидетельствующий о себе «предзрех Господа предо мною выну»» Псалом 15, стих 8. Когда подобное переживание посещает подвижника, то молитва Иисусова становится неразлучной с внутренним человеком, она сама тайно действует в нем. Тогда днем ты можешь заниматься рукоделием, работать в саду, что-то строить. Однако твой ум, будучи глубоко напитан сладостью божественного мира, если и не желает того, молятся непрестанно. И часто из очей при одном только воспоминании о Христе или Божией Матери обильно истекают сладчайшие слезы. Такое состояние, по учению святителя Григория Паламы, обретается теми, кто всем своим существом, возгоревшись божественной любовью, оставляет все, чтобы найти Бога. И он находит таинственно действующую в сердце молитву, непрестанное живое общение с Богом. Действие молитвы бывает многообразным. Иной раз благодать охватывает ум и сама влечет его к соединению с Богом. Иногда же опережают ум и чувства, а на их порыв, устремленный к Богу, откликается благодать. Такая способность даруется, конечно, далеко не всякому безмолвнику. Необходимы постоянство и сердечное горение в молитве. Нужна высокая подвижническая жизнь. «Сие труд есть» — Псалом 72, стих 16. «Необходима жажда того огня, который он приедох во врещи на землю» — Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Но мы видим, что не во всех еще явился сей божественный огнь в своей всепожирающей силе. Бог наш есть огнь поедающий, послание к евреям глава 12 стих 29. А ведь только за этим пожиганием и не ранее Его мы узреваем свет несозданный. Не прошедшие множество техчайших испытаний не способны к царству, по слову преподобного макария великого. Немногие, вполне приобретшие совершенную любовь к Богу, В ничто вменяют все мирские удовольствия и вожделения, и великодушно переносят искушения. А искушения и испытания предстоят для того, чтобы явными сделались те, которые истинно возлюбили владыку, и они по справедливости получат небесное царство». И это не может быть иначе, ибо царство не есть некий тихий уголок с прекрасным садом, оглашаемым небесной музыкой, огражденным стеною, через которую не пролезают нечистые, которая скрывает от глаз святых адское пламя. И если царствовать, значит, получать от Бога силу, обнять духом всю тварь, весь космос, все сущее, силою Вседержителя Духа Святаго то, несомненно, всем нам необходимо вырастать в мужа совершенно, до полноты возраста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Тернист путь к всему мужеству. Много слез прольет сжатое сердце, много воздыханий неизглаголанных вырвется из стесненной груди. Послание к римлянам, глава 8, стих 26.